Издержки красоты Быть красивым не так весело или выгодно, как вам хотелось бы думать. Помните ли вы себя счастливым, когда были молоды и красивы? Кто-нибудь вообще был счастлив? Конечно, королева выпускного бала выглядела счастливой, как и капитан футбольной команды, но на них давила сильнейшая обязанность сохранять лицо. Ну и где сейчас? Эта королева бала застряла с этим футбольным нападающим? Слишком рано пришел успех. В известном смысле природа предъявляет самые большие требования своим любимцам, подобно культурам, где приносили прекрасных девушек и юношей в жертву богам. Как молодые музыканты или спортсмены, красавцы или красавицы, должны ежедневно работать над тем, чтобы оставаться красивыми, они постоянно соперничают с кем-то и зависят от чужого мнения. Средний возраст особенно тяжело ударяет по красавцам, потому что у них не подготовлены запасные позиции. Ранний успех помешал им научиться справляться с жизненными трудностями, им вручили приз даже без участия в игре, которую все остальные должны были отыграть. Зачастую, в отличие от обычных юнцов, у красавцев и красавиц подростковый период проходит легко, так как они практически не сталкиваются с перерывом в обожании, которое испытывали с младенчества. Конечно, бывают исключения. Не всех красивых людей обожали в детстве, и некоторые из них придумали другую стратегию. «Я заключила с собой сделку». «Хорошо». Не стану рассчитывать на свою красоту, но все равно буду использовать ее, чтобы привлечь внимание, а в дополнение еще буду хорошей, заботливой или умной. Но что, если телефон перестанет звонить? В отличие от людей с обычной внешностью, красавцам не нужно разрабатывать другие способы привлекать внимание. Вы практически не встретите красавца, который был бы признанным в классе клоуном или мог бы помочь починить компьютер. И красавцы очень остро осознают незащищенность и одиночество непопулярных одноклассников, которым все достается ценой больших усилий. Как любой на их месте, они благодарны судьбе, что такая доля их миновала. При этом, подобно детям, побеждающим в конкурсах красоты, Им не приходит в голову, что они лишены удовольствий, доступных детям с обычной внешностью. Второе. Счастливые моменты вашей жизни часто вообще никак не связаны с красотой. Чаще всего они происходят, когда о красоте и популярности не задумываешься. Если вы вспомните самое приятное время, которое проводили с друзьями, то заметите нечто любопытное – Это происходило, когда самых красивых и привлекательных персонажей не было поблизости. «Все потому, что красавцы возбуждают соперничество и заставляют нас стесняться себя. Когда общаюсь с красивыми женщинами, у меня начинает сводить желудок, и я становлюсь раздражительным. Всегда так было», – рассказывал мужчина 33 лет. «Но отчего?» Он и сам вполне симпатичен. Недостаточно хорош для красоток моих школьных дней. Да и дальше то же самое. Был его ответ. Помню разговор с очень красивой девушкой, немного знакомой по колледжу. Она говорила мне, с какой завистью смотрит, как мы с друзьями весело проводим время, собираясь между лекциями на лужайке. Я даже подходила несколько раз к вам, но настроение менялось прямо на глазах. Парни чувствовали себя неловко, девушки переставали выглядеть счастливыми, поэтому я никогда с вами не сидела. Я вспомнила эти случаи. Она была совершенно права. Она была такой удивительной красавицей, что мы все, даже девушки, были в нее немного влюблены. И она была очень милой, но ребята наши от нее с ума сходили, А мы, девушки, чувствовали себя вторым сортом. Все, как она и рассказывала. Хуже того, несколько раз, когда она все же присаживалась с нами, все становились скованными, потому что она не умела дурачиться и не знала, как принимать участие в наших обычных шутках. У нее не было шанса научиться веселиться в компании, как этому учились мы, ведь, подобно всем красивым девочкам, она обычно проводила время где-то отдельно, с таким же потрясающим бойфрендом. Третье. За необычную красоту часто расплачиваются одиночеством. Большинство людей побаивается красавец, поэтому порой приходится слышать, как они жалуются на субботние вечера, проведенные в одиночестве. Но они сталкиваются еще с одним видом одиночества, о котором почти не услышишь. Я видела немало моделей, проходящих психотерапию, и все они рассказывают об одиночестве редко знакомым людям с обычной внешностью. Это пустота внутри, когда они глядят на людей, взирающих на них с любовью, и не чувствуют ничего. Когда за красавицами ухаживают, они должны отвечать своим поклонникам. Если не откликаться, человек чувствует себя отвергнутым. Если же ответить... «Будь готова, что в тебя влюбятся, независимо от того, нужно тебе это или нет». Из этой ловушки не так-то легко выскользнуть, тем более что сами красавицы испытывают смешанные чувства. Они знают, что должны как-то использовать выпавшую на их долю удачу, свою красоту. Стать звездой или выйти замуж за богача неважно, кого они любят на самом деле». Собственно говоря, среди исключительно красивых девушек немало таких, что расстались со своими любимыми, знали, что могут найти партию лучше. Все силы у меня уходили на то, чтобы выжать все из своих возможностей. Я наряжалась и отправлялась в нужные места. Рассказывала мне женщина 44 лет, «Разрабатываешь настоящую стратегию, как обращаться с людьми, которым нравишься, чтобы оценить, стоит тратить на них время или они просто отвлекают от лучших вариантов. Иногда сдаешься и выбираешь того, кто больше всех тобой восхищается, просто потому, что не хочешь уходить с пустыми руками. Великолепная внешность, как и большое богатство, может изолировать человека от опыта, который получают все остальные. Даже умным красавицам зачастую не удается развивать свой интеллект. Как правило, никто не приглашает невероятных красавиц на политические или философские дебаты, даже если они учатся в университете. Учеба в университете – мини-версия обычной жизни. Красота, как и спорт, позволяет пройти через это с меньшими затратами. Я бы тебе таких историй порассказала, «Писала мне подруга. У некоторых красивых людей личность не развивается дальше уровня прелестного ребенка. Других фактически вынуждают быть пассивными всего лишь тем, что никто ничего не ожидает от них. Они просто могут сидеть как статуя и все равно их будут ценить. Некоторые с детства усваивают, что когда они болтают, шутят, жестикулируют, поклонникам становится не по себе». ведь это отвлекает их от фантазий, навеваемых застывшим совершенством. А если красивым людям сделали больно или покинули их, а с ними это случается точно так же, как с любыми другими, им сочувствуют не больше, чем богатым, когда они теряют деньги. Обратная сторона. Выгоды и невыгоды обыкновенной внешности. Настоящий поэт... не должен быть красивым. Если он или она хороши собой, им нет нужды создавать прекрасное. Красивые люди особенные. В жизни они не испытали того, что испытали остальные. Он, Джон Берримен, очевидно, был вполне серьезен и затем прибавил «Не волнуйтесь, Ливайн, вы достаточно уродливы, чтобы быть отличным поэтом». Писал в своих воспоминаниях о Берримене Филип Ливайн. Что вышло из «Ботаников и серых мышек», с которыми вы учились в школе? Примечание. Филип Ливайн, 1928-2015 годы. Джон Берримен, 1914-1972 годы. Американские поэты. Конец примечания. Где сейчас эти гадкие утята? Удивительно, но многие из них выросли в очень интересных людей. Немало профессоров, писателей, ученых и миллионеров, сделавших состояние в сфере компьютеров, рассказывают, что в школе совершенно не пользовались популярностью, но каким-то образом они выстроили прекрасную жизнь, развили свои таланты. Почему? Потому что... «Все непопулярные детишки? Смышление популярных?» Скорее, у них просто было больше времени и мотивации найти способы занять свои мозги. Они бы, не глядя, поменялись местами с красавцами, если бы могли, но это было невозможно. Их свободный мозг требовал активности, их фантазия бурлила, они стали компьютерными гениями, доблестными натуралистами, бродящими по лесам, блестящими писателями, погруженными в работу или страстными читателями книг, Фрейд называл такой род замещения сублимацией. Не подавлением, прошу заметить. Подавление означает, что вы закапываете вглубь свои чувства, потому что отвергаете их. Сублимация же означает, что нарциссические движущие силы трансформируются в творческие и продуктивные действия. По этой причине многие красавцы, которым вы завидовали, застряли в прошлом. Они по-прежнему ведут жизнь, которая нравится подросткам, в то время как многие гадкие утята расцвели и живут жизнью интересной взрослым. Но если люди обычного облика убеждены, что именно красота приносит любовь и счастье, Им так и не удается полностью забыть, какими несчастными они были в юном возрасте и как их мучило чувство, что они недостаточно хороши. В юности я не был популярным или особо привлекательным, но теперь женщины постоянно на меня засматриваются, и это выводит меня из себя. Я счастливо женат и не заинтересован в других женщинах, но, по-моему, это ужасно несправедливо, «Где они были, когда мне это было так нужно?» — написал один мой читатель. «Неважно, насколько успешной или насыщенной стала их жизнь, некоторые люди с невыдающейся внешностью все еще чувствуют, что были лишены чего-то чрезвычайно ценного. Если они переплавили свои таланты в деньги или достигли высокого положения, они часто воображают, Как соберутся с силами и вновь атакуют недоступный и иллюзорный мир красивых и всеми любимых? Именно они, скорее всего, сделают попытку вступить в брак с красивым человеком в обмен на свои деньги. Если бы в прошлом они не считали себя такими непривлекательными, они спокойно думали бы о браке с тем, кого любят и кто любит их, с кем имеют много общего. Очень жаль. Жить в прошлом – напрасная трата прекрасного настоящего. Но цена, которую платят за это, даже выше, поскольку верить, что вы были недостаточно красивы – дымовая завеса для печальной правды. Правда, скрывающаяся за мифом о красоте. Большинство из нас винят себя. Свою внешность, свою неловкость за то, как неудачно складывалась наша социальная жизнь в детстве. Мы убеждены, что нас не любили, потому что мы были недостойны любви, что для нас означает «были некрасивы». Но это маскировка, и она дорого обошлась, поскольку прикрывала правду. Если бы мы знали эту правду, наша жизнь была бы другой. Какую правду? С нами всегда все Было в порядке. Очень не хочется смотреть правде в глаза, если можно этого избежать. Вот мы и цепляемся за мысль, что не пользовались успехом из-за того, что были недостаточно красивы. Но зачем избегать такой замечательной правды? Это же как найти спрятанное сокровище. С вами никогда не было что-то не так. Выходите, и получите свое запоздалое наследство. На бумаге выглядит отлично, но на деле нет ничего болезненнее, потому что если это правда и ничего неправильного с нами не было, придется искать другое объяснение тому, что мы были одиноки и нелюбимы. А так можно столкнуться лицом к лицу с тем, чего знать не хотелось бы. Например, вдруг любовь которую мы мечтали получить от ровесников, того не стоило. Что касается популярности, некоторые группы в школе жестче, чем другие, а некоторые просто безжалостны. Неважно, каковы их стандарты, но за то, чтобы быть принятым в группу, придется платить, и вскоре вы это понимаете. При близком рассмотрении эти компании обычно теряют свой блеск, Но если вас туда не принимают, вы никогда не расстанетесь с иллюзиями на их счет. Раз дело не в вас, дело в них. Может быть, люди, которыми вы восхищались издалека, не стоили вашего восхищения. Совершенно точно, в те времена они были неспособны думать о других и плевали на всех. Любовь, к которой вы стремились. в реальности не существовало. Ваши душевные муки были напрасны. Прекрасная вера в то, что это исключительные и ценные люди, была иллюзией, вашим вымыслом. Очнись вы, и морок растаял бы, превратившись в лужу, как лед под лучами солнца, и это причиняет страдания. Легче считать, что это вы были уродом, Но если вы прихватили эту ошибку в свою взрослую жизнь, то считаете себя не тем, кем являетесь. Вы приносите в жертву свободу действий. Вы не станете ходить на танцы или на плавание столько, сколько ходят люди, которые не считают себя уродливыми. Постесняетесь пойти туда, куда не приглашены? Не будете таким дружелюбным или щедрым, как вам хотелось бы? Будете терпеть дурное обращение, потому что ищете любовь совсем не там, где нужно? Но представьте, как бы вы прожили жизнь, если бы сразу знали, что с вами все в порядке? Представьте, вы росли с легкостью на душе и уверенностью в себе, не избегали ничего, в чем хотели участвовать, говорили, что думаете кому угодно и когда угодно, пробовали все, что вас интересовало, От пения до прыжков с вышки Не боялись выглядеть по-дурацки, если что-то не получится Представьте, что любили людей, которые любят вас, а не тех, кто вас не любит И еще представьте, что не тратили время на ненависть к своей внешности Или на поиски способа стать красивее, чтобы быть, по вашему мнению, более достойным любви В то время, как были вполне ее достойны